Марго. Осень 2014 года. Глядя на сводчатый потолок и витражные окна, пропускающие слабый утренний свет восхитительных золотых тонов, Марго думала о том, какой красивой и успокаивающей может быть церковь. Своей атмосферой, извилистыми белёсыми лентами тлеющего ладана, отполированными деревянными поверхностями, ритуалами, молебными и песнопениями. Марго перестала ходить в церковь много лет назад. В подростковом возрасте она взбунтовалась против матери и религии, которую считала средством угнетения, унылым поклонением. А теперь, при виде витражей, она вспомнила, как в детстве они напоминали ей цветные леденцы. Хотелось забраться наверх и попробовать их на вкус. Ирландский священник поприветствовал собравшихся по-корейски, с легким акцентом. Под сводчатым потолком раздавалась мелодия органа и отчетливое пение хора, заставляя каждую клеточку тела вибрировать. Марго не понимала слов, зато чувствовала их смысл. Соблазнительную мягкость и кротость перед Богом, который вознаградит всех страждущих. Богом, который всегда восстановит порядок и мир в любом уголке планеты. Марго закрыла глаза. Верила ли во всё это мама? Или просто хотела быть частью какого-нибудь сообщества? Возвращалась ли она сюда каждое воскресенье, чтобы восстановить порядок в душе и мыслях? Марго понимала, почему маме нужно было верить в рай. После всех ее бед, одиночества, страха за тленную оболочку, которую у нее могли отнять, как теперь совершенно очевидно, в любой момент – Эта оболочка, много выстрадавшая на своем веку, принадлежала земле, и теперь ей предстояло раствориться в ней, как всякому живому существу. И как поступить с прахом мамы? Чего бы она хотела? Как бы то ни было, отправилась ли мама на небеса или просто перестала существовать, Марго тосковала по ней, по своей омме. Слезы потекли по лицу и закапали на грудь. Она слезнула соль с губ. «Аминь!» — гудели вокруг. Священник читал Библию своим спокойным, тягучим, как ручей, напевом на корейском. Марго стояла, опустив голову и стараясь взять себя в руки. Хотелось бы ей понимать корейскую речь, окунуться в нее полностью. А получалось лишь замочить ноги, как недавно в океане. От лады накружилась голова. Невозможно усидеть спокойно. После проповеди и еще одной молитвы Марго встала для причастия. Но вместо того, чтобы подойти к священнику, выскочила через парадную дверь на утренний свет, где смогла, наконец, отдышаться. Солнце светило сквозь дымку, как угасающий уголек. Марго опустилась на холодные бетонные ступени. На деревьях вокруг щебетали птички, перепрыгивая с ветки на ветку. Под карнизом крыши ворковали голуби. После всех этих лет борьбы с верой матери, которая боялась, что дочь однажды попадет в ад, Марго опять пришла в церковь, ища то же, что и все остальные. Ответов, чувство защищенности, покоя. Марго рассчитывала после службы поговорить со священником, поинтересоваться насчет праха матери. В то же время она стыдилась того, что не могла позволить себе попрощаться с матерью должным образом. Сначала нужно продать мамину лавку и машину. К тому же Марго вновь почувствовала глубокий стыд за бедность и отсутствие отца, как обычно бывало в кругу корейских американцев. Многие из них были христианами и, благодаря новой иммиграционной политике, принадлежали к среднему и высшему классам. Поэтому внебрачный ребенок и пропавший отец в их среде считались чем-то особенно постыдным. Для корейских эмигрантов успех на семейном поприще ⁇ все, что у них есть в этой стране, вдали от дома. Любой, кто потерпел неудачу в этой сфере, считался неполноценным. Они с мамой считались неполноценными, далекими от мечты, от общепринятого понятия семьи и успеха. Их существование было незаконным. У матери-одиночки не было документов. У Марго не было отца. Позор, бесстыдство. С грохотом распахнулись тяжелые деревянные двери церкви, выпуская волну прихожан. Марго вытянулась, вглядываясь в толпу вокруг, и вздрогнула, узнав миссис Бек в суматохе, проскользнувшую мимо. Марго решила последовать за ней на переполненную парковку с односторонним движением, откуда осторожно выезжали машины. Миссис Бэк уже подошла к своей машине и открыла дверцу, когда Марго ее догнала. «Миссис Бэк!» Та подпрыгнула от испуга и резко обернулась. Между красными губами сверкнули зубы, похожие на оскал. В кулаке зажат ключ. Вздрогнув, Марго выставила перед собой руки, словно защищаясь. Почему миссис Бэк так испугалась? «О, Боже!» — выдохнула та с облегчением. «Ты меня напугала!» «Простите, я так обрадовалась, увидев вас! Я никого здесь не знаю! Вы ходите в эту церковь?» «Только начала!» — ответила миссис Бэк, пригладив пучок на макушке и ослабив хватку на ключах. «Я никогда не ходила в церковь, а на прошлой неделе решила начать». «Понятно» кивнула Марго, задаваясь вопросом, что могло послужить причиной такого решения. «Ты ходила в церковь с мамой?» «В детстве. Потом перестала». Миссис Бек кивнула. «Собираешься организовать прощальную службу?» «Возможно, я все еще не решила, что делать. Ее прах сейчас в морге. Вряд ли удастся организовать службу, пока не продам лавку и машину. Может, только к концу этого месяца Или в начале следующего. Миссис Бек уставилась на асфальт в трещинах и сказала. «Она ведь ничего тебе не говорила и ни о чем не просила, верно? У нее не было никаких просьб». «Нет, не припоминаю ничего такого». «Она бы не хотела, чтобы ты слишком тратилась». Миссис Бек сжала руку Марго. «Ты теперь осталась одна и должна позаботиться о себе. Хорошо?» Кивнув, Марго задрала голову, чтобы сморгнуть внезапные слезы, и заметила белый след в небе, похожий на шрам. Затем вновь посмотрела на миссис Бек, чьи глаза смягчились, превратившись в темно-карие озера, мерцающие в утреннем свете. Вопреки отвлекающим алым губам, ее лицо казалось одухотворенным, как у человека глубоко чувствительного. Именно такой женщиной Марго хотела бы когда-нибудь стать. Стильный, искренний, сдержанный и уверенный в себе. Можно почтить память мамы в узком кругу, тебе не кажется? Думаю, это самый оптимальный вариант. Если организуешь службу, то скорее всего придем только мы с Альмой. Может, еще кто-то из церкви? Миссис Бек улыбнулась. Твоя мама не хотела бы, чтобы ты сильно тратилась. Марго вдруг вспомнила слова Мигеля о миссис Ким после поездки в Колобасос. Что, если бы она поссорилась с мамой Марго? То скорее из-за денег, поскольку вряд ли стала бы его ревновать, раз у нее самой уже был любовник. Однако деньги тут могли играть какую-то роль только в том случае, если мистер Ким был отцом Марго. Разве нет? Может, мама искала поддержки? Могла ли миссис Бек знать об этом? Марго собралась было ее спросить, но та вновь отвернулась к машине и, открыв дверцу, сказала, «Я скучаю по твоей маме». Ее голос дрожал, глаза были опущены. «Может быть, может, именно поэтому я сюда и приехала, понимаешь? Меня сюда словно что-то тянуло». Она бросила на Марго короткий взгляд, прежде чем вытереть со щек слезы. Может, отчасти я надеялась увидеть твою маму. Глупости, знаю. Просто она всегда приходила сюда по воскресеньям. Марго засомневалась. Пожалуй, сейчас не самое подходящее время для расспросов. Захлопнув дверцу, миссис Бек завела мотор и сдала назад. Марго смотрела ей вслед. В ветровом стекле отражалась одинокое пушистое облачко, скрывающее лицо миссис Бек. Ее тонкие длинные пальцы уверенно сжали роль, взвизгнули тормоза. Разлетелись птицы, взмахивая коричневыми крыльями, однако вскоре вернулись и принялись клевать асфальт в поисках чего-нибудь съедобного. Ближе к вечеру следующего дня Марго вернулась на рынок, чтобы поспрашивать у Альмы и других продавцов на рынке насчет покупки маминой лавки. Еще утром она сходила в банк со свидетельством о смерти и закрыла счет, сняв с него все деньги — 560 долларов. Однако этой суммы было недостаточно, чтобы оплатить кремацию и погасить неоплаченные счета. Марго хватало собственных сбережений для оплаты аренды в Сиэтле, но не на жизнь в Лос-Анджелесе после праздников. На стоянке рынка из огромных динамиков, вибрирующих и подпрыгивающих, раздавалась музыка в стиле банда. Мужчина в ковбойской шляпе жарил цыпленка в облаке ароматного дыма. Внутри крытой конструкции проходы были забиты товаром. Люди неспешно прогуливались, выбирая товары. Лавка матери была целая и невредима, по-прежнему заперта на висячий замок. Марго выдохнула с облегчением. Она волновалась, что, зная о смерти мамы, в лавку могли вломиться и все вынести. Сколько теперь стоила лавка мамы после ее смерти? Какова цена всей этой одежды, вешалок, витрины полок, которые мама с таким трудом собирала более 20 лет? Когда Марго отперла ворота из лавки, напротив, набитой рождественскими украшениями, мигающими разными цветами гирляндами и серебристой шурой, в весело сдвинутый на бок шапки Санта-Клауса вышла Альма и, обняв Марго, поцеловала в щеку, словно благословляя. Затем по-испански позвала ее к себе, где угостила кружкой чемпурада. Знакомый аромат напитка, вкус горячего шоколада, корицы и кукурузы успокоил Марго. Усевшись рядом с ней, Альма махнула на лавку матери и сказала по-испански: Моя сестра хочет купить ее. Ваша сестра? неуверенно уточнила Марго. Да, как насчет шести тысяч? Марго понятия не имела, сколько на самом деле стоит лавка. Но что поделать? Сколько в нее осталось времени и сил? Шести тысяч будет достаточно, чтобы покрыть кремацию и возместить расходы Марго, которые пришлось взять неоплачиваемый отпуск. К тому же Альма не чужой человек. Они с сестрой наверняка хорошо позаботятся о лавке и покупателях. «На следующей неделе?» — спросила Альма по-английски и добавила по-испански. «Деньги». «Хорошо, си, я вам позвоню». Марго допила Чемпурада и жестом попросила Альму добавить свой номер ей в телефон. «Я вернусь на следующей неделе. Хорошо?» Марго захлестнула волна печали. «Неужели на этом все? Конец лавки матери, которой та отдала столько времени и сил, защищая и развивая собственный бизнес. Годами она кричала Амига, Амига! вслед уходящим женщинам, подметала полы и расхваливала незнакомок, примеряющих ее одежду. «Бонита! Такая молодая! Йовен!» Годами все эти женщины с разных сторон рассматривали свое отражение в зеркале импровизированной примерочной, оценивая себя и свой внешний вид. Альма обняла Марго и погладила по спине. Несомненно, мама была бы довольна таким концом. Собрав вещи мамы, тетради, квитанции и керамическую статуэтку Девы Марии в самую большую картонную коробку, какую только удалось найти, Марго заперла лавку. Теперь, когда у нее почти появились деньги, она подумывала пригласить на ужин миссис Бек. На этой неделе они могли бы снова сходить в Ханек Хаус. Поездка в Колобасос почти не принесла никаких плодов. Ей ничего не удалось узнать о мистере Кими, Кроме того, что его вдова Мэри уже обзавелась любовником. Поэтому единственным человеком, который мог рассказать Марго о мистере Кими и его отношениях с матерью, была миссис Бэк. Может, она даже могла подтвердить или опровергнуть домыслы Марго о их родстве. Марго прогуливалась по лабиринту рынка, украшенного мишурой и мигающими гирляндами. Мимо с криками и веселым хохотом проносились дети. В соседней секции рынка из колонок раздавалась популярная испаноязычная рождественская песня «Фелис Навидат», смешиваясь с мелодиями всевозможных электронных игрушек, выставленных на продажу. Марго подумала о годах ненависти к этому месту, презрению к этой работе, грязи и мусору, который скапливался в проходах. «Не хочу идти на рынок!» — кричала Марго, будучи подростком. «Хочу остаться дома! У меня выходные!» «Думаешь, я хочу?» — срывающимся голосом бросала в ответ мама. «Мне нужна помощь. Я не могу делать все одна!» «Я же не виновата, что тебе приходится работать. Почему я должна идти? Ты и сама прекрасно справляешься!» «Мне нужна твоя помощь, как ты не понимаешь? Я не могу делать все одна!» И Марго почти всегда сдавалась, чтобы сохранить хрупкое душевное равновесие, относительный порядок, который удавалось установить в их семье из двух человек, с трудом понимающих друг друга. Сохранить ту крошечную власть над миром, который, казалось, чурался их, бедных эмигрантов, чужаков. И все же теперь Марго понимала, что эта лавка, этот рынок, где мама проводила шесть дней в неделю, был продолжением их дома и домов всех тех, кто работал здесь, включая Альму. Не столько ради денег, сколько ради любви. Любви к своим семьям и друзьям, воспитанным и обеспеченным здесь и за границей. Любовь со всем своим многообразием может выглядеть и так. Марго резко остановилась при виде голых стеллажей и витрин, когда-то заполненных носками и нижним бельем. Весь товар исчез. На стене висела табличка "Сдается в аренду». Черт! выдохнула Марго, чуть не выронив коробку с вещами мамы. Точка миссис Бэк исчезла. После рынка Марго отправилась прямиком в Ханокхаус, где договорилась поужинать с Мигелем после его первого рабочего дня. Теперь придется надавить на кого-нибудь в ресторане, чтобы найти миссис Бек, поскольку больше искать ее негде. Почему вчера в церкви она ничего не сказала Марго о том, что закрыла лавку? В ресторане в одиночестве ужинали мужчины в рубашках с закатанными рукавами, шумно втягивая лапшу, тихо переговаривались семьи. Корейские эмигранты часто владели небольшим бизнесом или работали в сфере услуг, поэтому сильно зависели от праздников, когда люди больше тратились на покупки и услуги. Так что для них это время было периодом усиленной работы, и в ресторане совершенно отсутствовала праздничная атмосфера. С обеда все еще пахло жареным на открытом огне мясом. Но сегодня был вечер недорогих горячительных блюд чиге, калькуксу, юкидян, Острого супа из говядины, которые подкрепляли силы и помогали продержаться еще день, а также успокаивали и напоминали о домашнем уюте после особенно тяжелого дня. Хозяин сегодня в ресторане? Спросила Марго ту же официантку, с которой разговаривала на прошлой неделе. Мистер Пак? Нет, сегодня его нет. В этот раз на ее лице не было пудры, щеки и нос порозовели от жара. Тонкие ножки в плотных черных колготках и удобных балетках засеменили на кухню. Так много клиентов, все почти на одно лицо, сказал владелец ресторана, когда Марго спросила его о маме. На его лице сияла улыбка, как у поля баньяна, холодная и циничная. Мульчи боккум, жесткая и липкая жареная хамса с крошечными глазками, сломанными жабрами скрюченными в предсмертных судорогах телами, которые в детстве вызывали у Марго отвращение, теперь радовали ее своим сладко-солёным вкусом. Казалось, будто за засахаренный кусочек моря. Настоящее блаженство. Мигель тоже попробовал мульчи-бакум. Одна из крошечных рыбок выскользнула из палочек и упала на стол. «Как работа?» — спросила Марго. Мигель пальцами поднял упавшую мульчи и закинул в рот. «О, нормально!» — познакомился со всей командой. «Сегодня ничего особенно делать не пришлось. Мне выдали ноутбук, материалы и все такое. Кучу ручек». Он округлил глаза в притворном ужасе. «Я никогда не видел столько разных ручек. Роллер, гелевая, классическая, шариковая. Немного отличается от работы в некоммерческой организации». Официантка принесла две порции сунду-бучиги, которые бурлили в своих глиняных горшочках. «Извините», — обратилась к ней Марго. «Да», — официантка слегка наклонилась к ней. «Вы случайно не знаете, как мне связаться с миссис Бек? Она здесь работала и не так давно уволилась». Официантка замерла, глубоко вздохнула и мельком оглядела ресторан. «Я пыталась зайти к ней на рынок», — объяснила Марго. А она словно испарилась. Она... «Нет, я ничего не знаю», перебила ее официантка с натянутой улыбкой. «Простите». И она удалилась с пустым подносом в руке. Марго с трудом подавила порыв окликнуть ее. «Может, спросить другую официантку?» Проглотив разочарование, она вернулась к еде и разбила яйцо на пышущий паром рыбный бульон с красным перцем и луком. Мигель повторил за ней. Марго положила себе в тарелку еще пончана, приправленного шпината и ростки сои, и стала ждать, когда суп немного остынет. Скорее всего, этот чиги идеально согревал и успокаивал холодной корейской зимой. Сама Марго никогда не была в Корее. На путешествие не хватало денег, но, судя по обилию сытных и горячих блюд в корейской кухне, можно было предположить, что зимы там были довольно суровые, как и сама история и культура страны, из-за которых люди нуждались в таком своеобразном бальзаме для души. Марго нуждалась в нем прямо сейчас. «Где же миссис Бек? До следующего воскресенья почти целая неделя. Может ли Марго столько ждать? А что, если миссис Бек в церкви не появится? Что тогда?» Мерцая, как стайка крошечных рыбок, она тоже проскальзывала сквозь дыры в сети. «Ты уже решила, как быть с Колобасосом и миссис Ким?» Марго тяжело вздохнула. «Кажется, я зашла в тупик. Либо мне больше ничего не разузнать об этом мистере Киме, либо придется все же заявиться к его вдове и прямо спросить о муже». «Можно было бы узнать у миссис Бек, но так как сквозь землю провалилась и ничем мне не поможет». Марго опустила ложку в суп, смешивая ингредиенты моллюски мидии креветки кабачки и лук кто-то коснулся ее плеча и обернувшись марго увидела официантку которая наклонилась к ней мы можем поговорить снаружи кивком головы она указала на дверь марго последовала за ней на улице дыхание превращалось в облачка пара и они выглядели так будто вышли на перекур официантка прижимала к груди пустой поднос словно щит Марго сунула руки в карманы, нащупав пальцами шерстяные катышки. «Вы ищете миссис Бек?» «Да». Сердце Марго снова оказалось в темной ступке, застучал пестик. «Что-то случилось?» Тушь склеила ресницы женщины, превратив в крошечные иголочки. Мрачную парковку усеивали окурки сигарет, поблескивали осколки битого стекла. «Да», — ответила Марго, «моя мама умерла». «Что? Моя мама умерла. Около двух недель назад. И я хотела спросить о ней миссис Бэк, о давние подруге. Возможно, она что-то знала о маме». Официантка непроизвольно коснулась руки Марго, словно успокаивая одновременно ее и себя. «Я сегодня ходила на рынок, где работает миссис Бэк. ее там не было. Кажется, она продала свою лавку и исчезла. У вас есть ее номер или адрес?» «Какой-нибудь способ связаться с ней?» Официантка снова прижала под нос к груди и покачала головой. «Я не могу дать вам ее адрес. Извините». «Почему нет?» «Когда она уволилась, она... она велела мне никому не говорить, где живет». «Но почему? Они с моей мамой дружили очень долгое время. Не думаю, что возникнут проблемы, если...» «Да, но...» Официантка начала нервно теребить крестик на шее. «Что? Это нелепо. У меня нет никаких проблем с миссис Бек. Я даже виделась с ней вчера в церкви. У нас нормальные отношения. Мне просто нужно задать ей несколько вопросов о маме, только и всего». Голос Маргуа хрип, на глаза навернулись слезы. «У меня больше никого нет. Только она и осталась. Я совсем без семьи». Больше никто не может мне помочь. Официантка закрыла глаза и нахмурилась. «Больше никто не может мне помочь», — жалобно повторила Марго. «Пожалуйста». Официантка открыла глаза и встретилась с Марго взглядом. «Вы знаете, почему миссис Бэк ушла?» Она указала на землю, имея в виду ресторан. Она сказала, что ей тяжело постоянно быть на ногах. Она уволилась, когда этот ресторан выкупил мистер Пак. «Стойте! Что за мистер Пак?» «Мистер Пак купил этот ресторан, чтобы быть поближе к ней», объяснила официантка. Мистер Пак, вероятно, был тем самым хозяином, с которым Марго разговаривала в прошлый раз. Ей сразу не понравился его липкий взгляд. «Кажется, они пару раз сходили на свидание или что-то в этом роде». Только он ее не интересовал. И он купил этот ресторан, чтобы быть ближе к ней, понимаете? До этого он уже некоторое время был на пенсии. «О, нет!» — воскликнула Марго и прикрыла рот рукой. Официантка взглянула на часы. «Мне нужно идти». «Подождите!» — Марго тронула женщину за локоть. «Значит, он следит за ней или преследует?» — так кивнула. Ей даже пришлось переехать. Она велела мне никому не говорить, где сейчас живет. Когда вы приходили сюда в прошлый раз, мистер Пак был здесь, так что я не могла ничего сказать при нем. Вы знаете, где она живет? Обещаю, что никому не скажу. Я никогда бы не сказала ни мистеру Паку, ни кому-либо еще. Я бы никогда не подвергла ее такой опасности. Я... Мне очень нужна ее помощь. Я напишу вам адрес перед вашим уходом, хорошо? В глазах официантки застыл страх. «Не говорите ей, что я рассказала вам о мистере Паке, ладно? Никому не говорите, хорошо?» Она сжала руку Марго, прежде чем вернуться в ресторан. Тяжелое дыхание Марго создавало облачка пара. От стекол припаркованных на стоянке машин отражались уличные фонари. Марго вернулась к столу, где Мигель уже почти доел свой чиги и откинулся на спинку диванчика, уткнувшись в телефон». «Извини», — бросила она, усаживаясь. «Боже! Что-то не так?» — встревожился Мигель. Марго подперла лоб ладонью и шепотом объяснила. «Мистер Пак, владелец этого ресторана, преследует миссис Бек. Наверное, поэтому она и ушла с рынка. Может, он ее там нашел?» «Боже! Ну и дела!» «И не говори. Я так и знала, что с ним не все чисто». «Надеюсь, с ней все в порядке». «Я тоже. Официантка должна дать мне ее адрес». «Что ты собираешься делать?» «Поеду к ней. Сегодня вечером». «А что, если она уже переехала?» «Я должна выяснить, что ей известно о мистере Киме. Она единственная, кто знает. Я уверена. Просто уверена». Официантка положила перед Марго сложенный листок бумаги. Чиги остыл, но ей уже было все равно. Она должна найти миссис Бек, пока не поздно. Мина. Осень 1987 года. Небо впереди, пересечённое перистыми облаками, пылало в огне. У самого горизонта завис жёлтый блин солнца. На их фоне чётко выделялись тёмные силуэты высоких пальм с хахалками. Мина и мистер Ким на втором свидании ехали на запад по бульвару «Олимпик» — одной из самых длинных улиц города, которая была засеяна магазинами, ресторанами и торговыми площадями в районе Корейского квартала. Но на пересечении с бульваром Креншоу улица резко скудела, превращаясь в жилой район с частными домами. Отвернувшись к окну, Мина с удивлением размышляла о том, как сильно изменилась ее жизнь — за последние несколько месяцев после переезда в Америку. Каким огромным и странным кажется теперь мир в этом чужом месте с теплой погодой и холодными поверхностями, машинами, металлом и стеклом между людьми. Она вспомнила Корею с ее тихими улочками, снегом, превращающимся в прозрачные ручейки, горчичной листвой деревьев Кинго и изогнутыми черепичными крышами. Мина скучала по всему этому, несмотря на перевороты, военную диктатуру, войну и границу, которая была не просто шрамом на теле страны, а кровоточащей раной. И как отделить воспоминания о внешней красоте от воспоминаний о своих потерях, о чудовищной боли? Порой пустота занимает слишком много места. В голове раздался грохот, Свист падающих бомб. Теперь же Мина видела лишь это унылое уродство. Этот унылый городской гул. Стандартные здания, однотипные дороги, потрёпанные автобусы, поникшие пальмы, ставшие коричневыми, пусть и эффектно подсвеченные. — Вам не холодно? — спросил мистер Ким, регулируя печку. «Чуть — Чуть-чуть, не страшно. «Дайте знать, если будет холодно. Я прибавлю еще. «Хорошо». «Как прошел день?» Немного ранее Мина проскользнула в его машину из супермаркета, стараясь не попасться коллегам на глаза. На работе она была рассеянной, дважды пробивала одни и те же продукты или давала неверную сдачу. Прошлой ночью она не сомкнула глаз. «Нормально», — ответила Мина. «А ваш?» «Я вас совсем не видела». «Я взял отгул». Мистер Ким прочистил горло. «Утром плоховато себя чувствовал». «А что такое?» «Да ничего страшного. Просто иногда у меня бывают проблемы с желудком». Он вздохнул. «В магазине сегодня куча народу». «Действительно. Наверное, это хорошо. Чем больше покупателей, тем больше денег. Или просто больше работы». Мистер Ким рассмеялся. «И то верно. Знаете, когда-нибудь я открою свой собственный магазин. Что будете продавать? Продукты? Это по моей части». Мина улыбнулась. «Говорите так, будто у вас это на роду написано». «Почему бы и нет? А вообще, чем еще можно торговать? Единственное, что мне нравится больше еды, — это книги. Но не продавать же мне Библии». Какие еще книги люди покупают в корейском квартале? Рядом с магазином есть книжный. Вы когда-нибудь там бывали? Разумеется. Мина вспомнила об учебнике испанского, который купила пару недель назад. Люди покупают библии, английские и испанские учебники и изредка что-то еще. Только ни у кого больше нет времени читать. Мы только и делаем, что работаем. А едят-то все. Надеюсь усмехнулась Мина. «Будущее за продуктовыми магазинами». «За ними настоящее!» Мина рассмеялась, прикрыв рот рукой. «Я коплю, и, возможно, через несколько лет открою магазин где-нибудь в другом месте, может, в долине, так, чтобы...» «Напрямую не конкурировать с боссом?» закончила за него Мина. Мистер Ким усмехнулся. «Именно». Проехав по бульвару «Олимпик» навстречу широкому небу с горячими яркими полосами цитрусово-розовых оттенков, они свернули на жилую улицу с маленькими, но ухоженными домами и зелеными лужайками с еще цветущими розами, декоративными кустарниками и деревьями причудливых форм с ветвями, распростертыми будто в объятиях. Мистер Ким, казалось, осматривал окрестности и любовался домами, пока они не добрались до бульвара «Пико», где свернули направо, чтобы продолжить движение на запад. Мина никогда не бывала так далеко от корейского квартала с тех самых пор, как приземлилась в аэропорту Лос-Анджелеса. «Так куда мы едем?» — полюбопытствовала она. «На пляж». «На пляж? Что там ночью делать?» «О, да что угодно! Там есть кафешки, игры, аттракционы и всякое такое. Вы еще туда не ездили?» «Нет. Напомните, как давно вы здесь?» «Несколько месяцев». «Ну, оно и понятно. У вас же нет машины. Хотя странно, что вы не ездили на пляж с кем-нибудь из друзей». Мина подумала о миссис Син, ее детях и бизнесе. «Все слишком заняты. Вам нравится пляж?» «Нравится». Мина вспомнила, как однажды сидела с мужем на гладком горячем песке на пляже Наксан и наблюдала за дочерью, играющей в волнах, которая казалась такой крошечной в своем нежно-розовом купальнике и белой широкополой шляпке. Все они отчаянно нуждались в этой поездке на выходные, чтобы отдохнуть от гнетущей жары города. Мина обожала запах океана. Однако она помнила также чувство вины за то, что, несмотря на любовь к семье, по неведомой ей причине хотела остаться на время одной. «Я люблю пляж» добавила Мина. «А вы?» «Одно из моих любимых мест», — мистер Ким улыбнулся. «Напоминает мне детство. Они припарковались на обочине, обсаженной пальмами дороги, уже освещенной тусклым светом уличных фонарей. Как только Мина отворила тяжелую дверцу, на нее тут же налетел порыв ледяного ветра, растрепав волосы. Мина плотнее укуталась в кардиган. Несмотря на холод, соленый запах моря прояснял сердце и голову. Здесь можно было забыть небо Лос-Анджелеса, окутанное дымкой, как после бесконечного пожара, вечного горения. Здесь Мина снова могла дышать полной грудью. — Дать вам мою куртку? — спросил мистер Ким, подойдя к ней. — Нет, ничего, я привыкну. — Уверены? — Мина кивнула. Ближе к пляжу, над широкой подъездной дорогой, стояла высокая арка со светящимися надписями, похожая на маяк в темнеющем небе. Надписи гласили «Санта Моника», «Яхт Харбор», «Спорт Фишинг Боутинг», «Кафес». Марго узнала лишь некоторые слова. «Фишинг Боутинг» — «Рыбалка на лодках» и «Кафес». А что такое «яхт»? Может, название? Я думаю, мы могли бы перекусить на пирсе, сказал мистер Ким. Чем-нибудь легким. Хот-догом или гамбургером. Я не против. Над головой пронзительно кричали чайки. А потом можно прогуляться, покататься на колесе обозрения. Хм, я боюсь высоты, призналась Мина, смущенно улыбнувшись. В самом деле... Ага, боюсь упасть. И все же стоит прокатиться хоть разок. Сверху прекрасный вид. Спускаясь по дорожке к пирсу в толпе людей всех возрастов и рас, Мина вспоминала, как в первый и последний раз каталась на колесе обозрения с дочерью, которой тогда было года четыре или пять. Мина все время сидела с закрытыми глазами, представляя, как они срываются вниз в толпу, которая начинает истошно кричать, слышится грохот качающиеся на ветру кабинки издавали пронзительный скрип холодящий душу мина поклялась себе что больше ноги ее не будет на колесе обозрения уж лучше она постоит в стороне и посмотрит на все это с земли где ей самое место чего бы вам хотелось из еды я имею в виду спросил мистер ким о что угодно тут есть неплохое местечко неподалеку Ничего особенного, хотя у них довольно вкусные гамбургеры и хот-доги. Мина не раз пробовала американскую еду в Корее и осталась равнодушной. Говядина, хлеб и сыр были влажными, помидор каким-то странным и рыхлым, а салат — вялым. Однако сегодня она чувствовала себя осмелевшей, готовой окунуться во что-то новое. К тому же, где еще попробовать американскую еду, как не в Америке? Мина уже познакомилась с мексиканской едой — тако — из фургончика, припаркованного в нескольких кварталах от магазина. При воспоминании о сочном соусе сальса, мясе с соком лайма, мягких влажных лепешках рот моментально наполнился слюной. «Вы что возьмете? – спросил мистер Ким, когда они подошли к доске с меню на простом и низком потрёпанном погодой здании. «Что посоветуете?» «Тут все вкусно». Пожалуй, я возьму чизбургер. Тогда мне то же самое. Мистер Ким шагнул к кассе, а Мина осталась стоять в стороне, любуясь им, изгибом его руки, когда он потянулся за бумажником в заднем кармане, густыми черными волосами, падающими на шею, изящными линиями спины и талии. Он обернулся, и она открыто ему улыбнулась, не отводя взгляда. «Сколько народу!» — заметила Мина, когда мистер Ким вернулся. «Ага, это место многим нравится. Вы часто сюда приезжаете?» «Раньше — да. Теперь — реже. Иногда я просто гуляю по пирсу. Мне нравится смотреть на океан. Он всегда проясняет мысли. Надо будет как-нибудь приехать сюда днем. Сейчас тоже хорошо, но по-другому». Кассирша назвала их номер заказа. Поблагодарив ее, мистер Ким взял поднос с горкой картошки фри и набором из чизбургера и банки Кока-Колы. Они сели за пустой столик у окна, откуда можно было наблюдать за закатом. «Извините, забыл спросить, что вы будете пить. Я взял колу, но могу принести что-нибудь другое». Мина открыла банку и сделала глоток. «Мне нравится». Она не знала, с какого боку подойти к своему чизбургеру, поэтому принялась щипать кусочки и класть в рот, наслаждалась вкусом салата и помидоров, жирного мяса и сыра между ломтиками хлеба. Мина с любопытством покосилась на мистера Кима, который наклонил голову к бургеру и вгрызся в него зубами. Американская еда казалась такой варварской. Где же палочки для еды? Мина откусила бургер, подражая мистеру Киму, и прикрыла рот рукой, пережевывая огромный кусок и изо всех сил стараясь не рассмеяться над собой. «Ну что?» — спросил мистер Ким. Она показала пальцем, чтобы он подождал. Проглотив еду, Мина сказала. «И как американцы это едят?» «Вам не нравится?» «Вовсе нет. Очень вкусно, просто неаккуратно!» Она усмехнулась. «Вы привыкнете. Я стараюсь не есть бургеры слишком часто». Это не самая полезная еда. Зато я обожаю картошку фри. Мистер Ким схватил парочку, жестом предлагая ей попробовать. Мина обмакнула одну в крошечную чашечку кетчупа и сунула в рот. «К этому легко привыкнуть», — согласилась она. «Ха! Видите? Только будьте осторожны». Он демонстративно похлопал себя по животу. «Вам не о чем беспокоиться. Вы такой худой!» Мистер Ким рассмеялся. «Вы так думаете?» «Ага. Худой?» «Ну, не худой. Нормальный». Мина покраснела и, опустив взгляд на чизбургер, откусила еще кусочек. Желая сменить тему, она спросила. «Значит, в детстве вы часто ходили на пляж?» «Да. Я вырос на юге, в Пусане». «О, никогда там не была. Должно быть, там здорово». Еще как! Я часто его вспоминаю». Их глаза встретились. Мина отвела взгляд, сделав вид, что ничего не заметила. Хотя здесь тоже неплохо. Он посмотрел в окно, любуясь карнавальными огнями. «Вовсе нет», — согласилась она. «Ей хотелось успокоить его, успокоить их обоих». «Только работы много», — вздохнул он. «Верно». Ее взгляд сосредоточился на солонке, перечнице и картошке фри. «Вы сомневаетесь, оставаться ли здесь, в Америке?» — поинтересовался мистер Ким. «Даже не знаю. Знаете, я тут понял, что не обязательно знать, куда идешь. Можно просто наслаждаться путешествием. Правда?» На глаза Мины навернулись слезы. Она поспешно схватила один из последних ломтиков картошки и положила в рот, принявшись старательно пережевывать. Покончив с едой, они встали... Мистер Ким выбросил мусор и вышли из кафе навстречу тьме и холодному ветру. Жесткая поверхность истертых досок пирса давила сквозь подошвы на ступни, все еще пульсировавшие после долгого рабочего дня. Мистер Ким снял с себя куртку и протянул Мини: "Вот, возьмите". "Нет, что вы, я в порядке. Вы ведь простудитесь". "Пожалуйста, наденьте", настаивал он. Мина сдалась и протянула руку, но он уже накинул куртку ей на плечи. Она просунула руки в широкие рукава и застегнула молнию. Ее тут же окутало теплым коконом. Он подавил улыбку и заметил. «Выглядите забавно. Ну, спасибо. Я ведь в хорошем смысле». Мина не удержалась от смешка и хотела было игриво ударить его по руке, но почувствовала неловкость от того, как близко они стоят. Он мог спокойно взять ее за руку. Они пошли вперед, мимо карнавальных аттракционов, дико мигающих огней, ярких плюшевых игрушек. Мина задумалась, каково будет держать его за руку, какими будут его пальцы на ощупь. Мистер Ким остановился перед палаткой с баскетбольными кольцами. «Сыграем? Ох, я совсем не умею! Давайте просто попробуем!» «Я Майкл Джордан!» Он изобразил введение мяча и неловкую попытку забросить его в корзину. Мина рассмеялась. «Я безнадежно. Вы просто выбросите деньги на ветер. Бросьте, будет весело!» Мистер Ким купил несколько жетонов у киоска в красно-белую полоску. Отдав их контролеру, они начали с энтузиазмом бросать мяч в корзину. Но каждый раз промахивались. Мина вскрикнула, когда ее мяч едва не попал в кольцо. Наконец, после нескольких раундов и мистер Ким и Мина забили по одному мячу. Они запрыгали, как дети, взбудораженные победой, давая друг другу пять. Каждый из них выиграл по маленькому белому плюшевому мишке с красным сердечком в лапках. «Я отдам вам своего, если вы отдадите мне своего», — предложил мистер Ким. «С чего это? Мой мне больше нравится». «Они же совершенно одинаковые». «А вот и нет. Мой более симметричный». «Ну и ладно. Ваш более симметричный». Мистер Ким наигранно надулся. «Да я просто шучу. Давайте мне своего». Мина взяла его медвежонка и вложила ему в руку своего. Секунду они держали их, любуясь глупыми мордочками, выпуклыми носами, ушками в форме полумесяцев и слащавыми сердечками. «Большое спасибо», — поблагодарил по-английски мистер Ким. «Большое, пожалуйста!» — ответила Мина и не удержалась от смеха. В лабиринте людей, в основном моложе их, ей стало до боли неловко. Она сжала медвежонка в руке. Ей казалось, будто она изменяет мужу. За пятнадцать лет брака она лишь несколько раз мимолетом подумала о других, и то не всерьез. Иногда, встретив привлекательного мужчину, нового коллегу или прохожего на улице, Она представляла, каково было бы с ним гулять, вместе обедать, обнимать, целовать. Эти картинки проносились в голове, как кадры киноленты. Когда Мина вспоминала об этом, она себя ненавидела. Хотя что такого? Неужели ее муж никогда не думал о ком-то другом, о проходящих мимо девушках с длинными ногами или милой улыбкой? Разве возможно, чтобы человек даже не воображал себе другие варианты? Мина задышала тяжело и прерывисто, сомнения сдавили грудь. Сознание словно заволокло вуалью, блокирующие происходящее вокруг. Все звуки — резкий смех, детский виск, мужской баритон, поющий по-испански, глухой бас-магнитофона. «Так что, вы надумали?» Она и не заметила, как они подошли к очереди на колесо обозрения. «Хотите попробовать?» Мистер Ким вопросительно приподнял темные брови. Его глаза, однако, выражали сочувствие и готовность к отказу. Мина подняла лицо к небу, и вопросы отпали сами собой. В голове прояснилось, спутанный клубок мыслей распутался. Колесо казалось мягким, как паутина из стали и света. — Хорошо. Уверены? Не надо, если не хотите, — улыбнулся мистер Ким. — Думаю, справлюсь. Он отошел к билетной кассе, а Мина осталась стоять с медвежонком в руках. Взглянув на черные глазки бусинки, красное сердечко, она вспомнила плюшевые игрушки дочери и прижала медведя к груди, едва не плача. Ей не хотелось больше думать о ней. Только если она забудет дочь, разве она не предаст ее таким образом? Возможно ли любить и чтить погибших, при этом не разрываясь на части? Возможно ли бережно хранить воспоминания о них, не позволяя им разрушить себя до основания, не позволяя уничтожить всякую надежду и возможность на счастье, на которое она могла бы осмелиться? Вернулся мистер Ким с билетами. «Все хорошо?» «Да, конечно». Они встали в конец очереди. «Вам все еще холодно?» «Немного». «Жаль, что мне больше нечего с себя снять», — вздохнул он. Мина усмехнулась. «Ничего страшного. Подождите-ка, я принесу чего-нибудь согревающего». Мистер Ким влился в толпу, которая поглотила его, как рой пчел в улье, сплошная масса из странных лиц и тел. В голове прогремел взрыв, колени ослабли. Сознание Мины отчаянно цеплялось за тонкую ниточку, связывающую ее с реальностью. Рука матери держит ее крошечную ручку — а мгновение спустя исчезает, исчезает навсегда. Испуганная мина кричит на людей, проносящихся мимо в попытке выбраться. Она падает на землю, покрытую пеплом и серой. В кожу что-то вонзается. Ее вот-вот растопчут, и вдруг ее поднимают с земли сильные руки. Руки незнакомца, который сажает ее себе на плечи, у него кровавая рана на голове. Мистер Ким вернулся с двумя пластиковыми стаканчиками, заставив ее вздрогнуть. «Вы когда-нибудь пробовали горячий шоколад?» «Нет, никогда!» — слабо ответила Мина, обрадованная его возвращением. «Думаю, вам понравится!» Она подула на напиток, прежде чем сделать глоток. «Ммм, вкусно!» Мина подавила желание залпом осушить стаканчик. «Слишком горячо!» «Дайте угадаю, вы сладкоежка!» «До этого момента я так не думала». Ей всегда нравился шоколад, только она никогда не пробовала его в жидком виде. По телу расплылось тепло. Откинув голову, Мина зачарованно смотрела на колесо обозрения с его раскачивающимися кабинками и танцующими огнями, будто подмигивающими миру. «Вы замерзнете наверху», — заметила она. «Не хотите забрать куртку?» Все нормально». «Не переживайте». Когда до них дошла очередь, контролер сказал, «Вам придется выбросить напитки». Мина сделала последний глоток, и мистер Ким поставил стаканчики на ближайшую мусорку. «Я надеялся, что мы сможем взять их с собой». «Я тоже». Кабинка качнулась, будто готовая перевернуться, и Мина вскрикнула, падая на сиденье. Не бойтесь, сказал мистер Ким, бережно беря ее за руку. Она сжала его руку в ответ, пока они поднимались все выше и выше в черное небо. Толпа внизу отступала, уменьшаясь в размерах. Дрожа мина подвинулась ближе к мистеру Киму, ближе, чем когда-либо. Их бедра соприкасались. Я закрою глаза, зачем-то предупредила она. Хорошо, не бойтесь. Пока колесо вращалось, скользя вверх и вперед, вниз и назад, Мина крепче сжимала его ладонь, не открывая глаз. Сердце бешено колотилось в груди. Стуча зубами от холода, они теснее прижались друг к другу. Мистер Ким обнял ее за плечи. Кабинки вокруг тихо поскрипывали. «Всё в порядке?» — мягко спросил он. «Да, просто не смотрю вниз». Мина натянуто рассмеялась. Знаю, это ребячество. Не переживайте, для вас это большой шаг. Вы и так далеко продвинулись. Вы имеете в виду колесо обозрения. Не обязательно было подниматься, а вы все же решились. Его горячее дыхание касалось ее уха, шеи. Мина слегка повернула к нему голову, и его губы прижались к ее. Она поцеловала его в ответ, ощущая вкус шоколада на губах и соли в воздухе. Казалось, она внезапно превратилась в небесное тело, далекое и легкое, созданное для полета. И когда мистер Ким отстранился, Мина открыла глаза, и мир перед ней был полон контрастов, все яркое и сверкающее, глубокое и темное. Великолепное, потрясающее!